Глава 103. Дьявол на моей стороне. Каждый этап, последовавший за Каридой в люксе 418, убеждал ее в этом все больше и больше. Сначала дирекция шатора папа просила постояльцев не покидать своих номеров, пока их не вызовут в конференц-зал отеля. Персонал неохотно и туманно говорил об инциденте на пятом этаже. Без нескольких минут семь – Ее припроводили на первый этаж в атмосфере сдержанного ужаса. Она вела себя, как все, перемежая робкие вопросы и жалобы. В конце концов, она же постоялица отеля и не понимает, что вокруг за паника. Гаэль сосредоточилась на своей роли, чтобы больше не думать о Боине. Она все еще отходила от наркоза. Вокруг еще плавает зыбкий туман, но ясность ума возвращается, хотя она старается не форсировать события. Допрос вылился в простую формальность. Не более любопытные, чем таможенники в аэропорту, полицейские задавали ей только элементарные вопросы, даже не поднимая глаз от своих распечаток, которые они добросовестно заполняли. Паспорт, цель поездки, чем занималась в течение дня и в отеле. Помимо внешнего сходства, девица, у которой Гаэль одолжила паспорт, имела и другое достоинство – Она была членом многочисленных экологических ассоциаций, одна из которых, поставившая целью защитить животных и растения, находящиеся под угрозой уничтожения в европейских лесах, располагалась как раз в Лозанне. Гаэль заявила, что между двумя сериями покупок – она дала адрес бутиков и точное время посещений – она зашла в штаб-квартиру ассоциации, чтобы представить свой проект защиты ягнятников-бородачей. Птицы из семейства Истребиных — единственный вид вроде бородачей. Нужно продолжать борьбу. Чтобы придать правдоподобие своему вранью, она достала из сумочки брошюру об исчезающих хищниках, которую распечатала накануне. Полицейские переглянулись. Еще одна папина дочка, которой нечем заняться, кроме как защищать каких-то неизвестных хищников. Пометка в бумагах. Спасибо, мадемуазель. Гаэль даже имела наглость выразить пожелание как можно быстрее покинуть отель. Разрешено. Расследование было чистой рутиной. Все указывало на то, что покушение на трезора Мумбанзу, влиятельное лицо из Катанги будущего кандидата на пост губернатора провинции, обернулось побоищем. Так в чем подозревать эту взбалмошную дурочку? Дьявол на моей стороне. Она поспела на скоростной поезд в 20.45. Все прошло как по маслу, и она могла бы считать себя профессиональным киллером, перед которым большое будущее. Но в поезде у нее сдали нервы. И вот она рыдала, как фонтан Петрарки, пока поезд несся со скоростью более 300 км в час сквозь ночь Гельвеции. Фонтан Петрарки, карстовый источник в департаменте Воклюз, Исток реки Сорг, глубина которого достигает 315 метров. Поэт Франческо Петрарко полюбил его, впервые увидев в возрасте девяти лет, и всю жизнь стремился жить рядом. Что она оплакивала в сущности? Уж точно не трех мерзавцев, которых уложила в своем неистовом трансе. И не падре, за которого хотела отомстить по необъяснимой причине. Скорее, она оплакивала саму себя, Ненависть, которую она испытывала к отцу, до сих пор позволяла ей держаться. Едва старик умер, она тут же прокляла тех, кто его убил. «Who's next? Кто следующий?» Под прицелом осталась только она сама. Она прижалась к стеклу. С надвинутой по самой брови шапочкой и шарфом, закрывающим всю нижнюю часть лица, она могла заливаться слезами сколько угодно но внезапно осознала, что привлекает внимание всего вагона. Немногочисленные пассажиры бросали на нее короткие смущенные взгляды или проходили рядом с сочувственным видом. Надо размять ноги. Кофе в вагоне-ресторане или умыться холодной водой в туалете. Она встала, чтобы придать себе естественный вид, взяла мобильник. В тамбуре, расположенном в самом конце вагона, она решила его включить. То, что она обнаружила, заставило ее немедленно выйти из ступора. Двенадцать звонков, из которых три от Лаика, меньше, чем за четверть часа. Вот дерьмо. Она забыла о своей роли коуча при брате. Он наверняка сорвался. Или на грани срыва. Она перешла к СМС и получила ответ. Но совсем иной. У Мэгги случился удар в Институте судебной экспертизы, около семи вечера в тот момент, когда они предавались размышлениям у изголовья командора. Ее перевезли в интенсивную терапию в клинику Жорж-Помпиду. лайк говорил о реанимации, фибрилляции сердечного ушка, щитовидке. Слезы мгновенно высохли. Она набрала номер брата и откашлялась. В несколько секунд она вновь стала железной мадмуазель. Единственное преимущество клана Марванов — невозможно расслабиться даже на часок-другой. Проклятие — это работа на полную ставку.